Лекция 10. Страница 114-122. Тема 21. Орфики. Античная предфилософская мифология существовала в трех разновидностях – гомеровской, гесиодовской и орфической. При этом третья разновидность существенно отличается от первой – Если первая аристократична, а вторая демократична, то в третьей слышатся отзвуки рабского сознания. Орфей. Начало орфизма связано с именем Орфея, олицетворение могущества искусства. Отправившись, как некогда Иштар за Таммузом, в преисподнюю за своей погибшей от змеиного укуса женой Эвредикой, Орфей украшает своим пением под звуки кифары стража подземного царства мертвых трехголового пса Цербера, исторгает слезы у безжалостных богинь мщения эриней и трогает сердце владычицы Аида Персифоны. Она отпускает Эвредику с условием, что Орфей до выхода из царства мертвых не оглянется, на идущую за ним жену. Однако Орфей не выдержал и оглянулся, и навсегда потерял свою Эвридику. Позднее Орфей был растерзан жрицами бога Диониса Менадами или Вакханками. Дионис — бог растительницы, покровитель виноделия, сын Зевса и дочери фиванского царя Кадма Семелы. Мистерии в честь Диониса переходили в неистовые оргии, освобождавшие человека от обычных запретов. Эти оргии назывались вакханалиями. Вакх — это прозвище Диониса. Во время одной из таких вакханалий чуждающийся женщин-однолюб Орфей и был растерзан вакханками. Орфей, изобретатель музыки и стихосложения, тяготел к Аполлону, Аполлон и Дионис были антиподами. Аполлон, солнечный бог, был богом аристократии. Дионис, бог Демоса. Первый выражал меру, второй безмерность. Будучи приверженцем Аполлона, а по одной версии даже его сыном, Арфей, стал жертвой Диониса, врага Аполлона. Орфическая литература В Древней Греции имели хождение многие приписываемые Орфею сочинения, в том числе и орфические гимны. Почти все это погибло еще в античности. Орфики Орфики – последователи религиозного учения, основателем которого считался Орфей. Однако, по иронии судьбы, орфизм – Это культ Диониса, правда, не традиционного, а орфического. Как религия орфизм противостоял олимпийской религии и мистериям, в том числе мистериям в честь традиционного Диониса. Орфизм имел большое мировоззренческое обоснование в системе мифологического мировоззрения, в которой уже просвечивали элементы философии. Это особенно сказывается в орфическом представлении о первоначале или о первоначалах. Поскольку орфическая литература погибла, то об орфизме мы знаем лишь понаслышке. А в этих слухах об орфиках было полно противоречий. Начало. Уже сами древние расходились между собой в вопросе о том, что же орфики принимали за начало мира. Одни называли «ночь нюкту», другие — «воду», третьи — «слитность земли, неба и моря», четвертые — «время». Страница 115. Поздний античный философ Прокол, V век, усматривал превосходство Орфея в том, что если Гесиот принял за первоначало возникшее во времени хаос, то Орфей, нашел первоначало в самом времени. Но это, по-видимому, модернизация орфизма в духе неоплатонизма, к которому Прокл принадлежал. Наиболее вероятно, что орфики принимали за исходное состояние мироздания воду. Как это, так и другие возможные первоначала орфиков в значительной мере демифологизированы и дезантропоморфизированы. КОСМОТЕОГОНИЯ Теогония орфиков более космогонична, чем теогония Гесиода. У орфиков космогонические ступени перемежаются с теогоническими. В космотеогонии орфиков можно насчитать 12 ступеней. Это первая – первая вода. Вторая – некий дракон времени Геракл, не путать с героем Гераклом, сыном Зевса и Алкмены. Итак, Геракл и его спутница Адрастия. Третье. Эфир, Эреп и Хаос. Четвертое. Яйцо. Пятое. Бог Фанес. Шестая. Богиня Нюкта. Седьмая. Боги Уран, Гея и Понт. Восьмая. Киклопы, Гекатонхейры и Титаны. В числе последних Крон и Рея. Девятое. Зевс. 10. Кора Персифона, 11. Дионис, сын Зевса, и 12. Человек. Уже из этого перечисления видно, что мировоззрение орфиков ⁇ это беспорядочное смешение Тиагонии с космогонией. Уже демифологизированное начало мироздания порождает некое чудовище Геракла. Это двуполый крылатый дракон с головами быка и льва и ликом Бога между этими двумя головами. Его сопровождает адрастия, неотвратимая. В целом Геракл с адрастией – это образ-символ нестареющего, неотвратимого времени. Отсюда и возникла неоплатоническая версия орфизма, согласно которой орфики приняли за первоначало время. Но это все-таки, по-видимому, второе начало. Адрастия расходятся по всему мирозданию и связывает его воедино. Эту ступень можно считать полумифологизированной и полуантропоморфизированной. Зато полностью демифологизированы третья и четвертая ступени. От дракона происходят такие вполне естественные формы вещества, как влажный эфир. Беспредельный хаос и туманный эреп мрак. В хаосе, как зияние, извращающегося в нем эфира зарождается космическое яйцо. Но этим тенденции и демифологизации в арфизме исчерпываются. Из яйца вылупляется фанес. Фанес, то есть сияющий, некий златокрылый, двуполый, самооплодотворяющийся, многоименный бог. Он содержит в себе зачатки всех миров, всех богов, существ и вещей. Прежде всего, Фанес порождает свою противоположность – нюкту – ночь, а от нее – урана – небо, гею – землю, понт – море. Таковы пятая – Фанес, шестая – нюкта, и седьмая – уран – Гея и Пон – ступени орфической космотиагонии. Восьмая и девятая ступени сходны с соответствующими частями Тиагонии Гесиода. Уран и Гея рождают трех киклопов, трех гекатонхейров, и этого, правда, у Гесиода нет, трех Мойр, у Гесиода Мойры – дочери Фемиды. Стыдясь своих детей, Уран удерживает их в Гее земле Титанов пока еще нет. Их Гея рождает в знак протеста против насилия Урана. Крон свергает своего отца Урана, пожирает своих детей. Страница 116. Рея спасает Зевса. Зевс вступает в брак с Герой. Все это здесь, как и у Гесиода. Но на этом сходство кончается. Далее Зевс вступает в связь со своей матерью Реей, отождествленной Орфиками с Диметрой, а затем со своей дочерью от своей матери. Эту дочь зовут Кора, она же Персифона. Кора Персифона рождает Диониса Загрея. Подстрекаемые ревнивой женой Зевса Герой титаны пожирают Диониса Загрея. Загрей — Эпитет Диониса Первого как сына Зевса и Персифоны, растерзанного титанами сразу же после его рождения. Зевс испепеляет титанов. Афина приносит Зевсу подобранное ею сердце Диониса, которое титаны не успели пожрать. Поглотив сердце своего сына, Зевс снова производит Диониса от Семелы. Это второй Дионис. Из титано-дионисийского пепла Зевс творит человека. Так, орфическая тиагония прямо перерастает в антропогонию. В орфизме человек это не побочный продукт тиагонии, а прямой ее результат, цель всего космического процесса. Антропология орфиков Человек двойствен, в нем два начала нижнее, телесная, титаническая и высшая, духовная дионисийская. В орфизме дионисизм апполонизирован. Если у Гомера земная жизнь предпочтительнее загробной, то у орфиков наоборот. Жизнь это страдание, душа в теле неполноценна, тело гробница и темница души. Цель жизни освобождение души от тела. Это нелегко так как душа обречена переселяться из тела в тело, так называемый метемпсихоз. Метемпсихоз – это переселение души после смерти одного живого тела в другое живое тело. Такими телами могут быть тела не только людей, но и животных и даже насекомых и растений. Все это нам уже знакомо из мифологических поверий Древней Индии, Метампсихоз – древнеиндийская сансара. Избавлению от проклятия бесконечных возрождений – в Индии это избавление называлось мокша, в Древней Греции соответствующего термина не было – служили очистительные обряды орфиков, самых образ жизни в общине. Освободившись от колеса перерождений, психоза. Душа благочестивого Орфика достигает острова блаженных, где она живет беззаботно и счастливо, не испытывая ни физических, ни душевных мук. Орфики не убивали живых существ. Они были вегетарианцами. Существует мнение, что в орфизме индийская мифология оказала значительное влияние на греческую. В мире о Дионисе Дионис прошел из Эллады через Сирию в Индию и обратно через Фракию в Элладу. Прозвище Диониса Вакх необъяснимо из греческого языка. Место воспитания Диониса Ниса помещалось то в Египет, то в Индию. Название одежды Диониса Бассара, негреческого происхождения, Однако, если такое влияние и было, то оно весьма древнее, ведь имя Диониса прочитано на табличке из Пилоса, которая датируется вторым тысячелетием до нашей эры. Но существует и другое мнение, согласно которому прямого влияния индийской мифологии на греческую не было, а их некоторое сходство объясняется общими для них протоиндоевропейскими корнями. Страница 117. Социальные корни орфизма. Английский ученый Джи Томпсон высказал гипотезу о проявлении в орфизме рабского сознания. Тело раба, собственность рабовладельца, источник мук и унижений для раба. Душа раба рабовладельца не интересует, да она им у раба и не признается. Ведь рабство основано на голом принуждении, без всяких попыток убеждения. Поэтому раб невольно связывает свое «я» со своей душой. Это его единственное достояние, непринятое миром его человеческая сущность. Будучи бессильным освободиться реально, раб связывает свое освобождение с освобождением своей души от привязывающего его к рабовладельцу тела. Отсюда весь арфический образ жизни. Отсюда орфическое решение основного вопроса мировоззрения. Примечание. Смотри. Томпсон Джи. Первые философы. Москва. 1959 год. Страницы 227-228. Конец примечания. Элементы философии в орфизме Это прежде всего нарастание элементов демифологизации в орфической генетической картине мира. В некоторых версиях орфизма гея и уран, как Земля и небо, возникают непосредственно из космического первого яйца. В орфизме зарождается монопантеизм, тогда как для мифологии как таковой характерен полипантеизм. Те или иные боги отождествляются с теми или другими частями природы мироздания. Орфический Зевс объемлет все мироздание и вмещает все в себе. Отсюда, казалось бы, недалеко и до философии. Однако орфизм сам по себе в философию не превращается. Он продолжает существовать и после возникновения философии как элемент парафилософии. Он не идет далее монопантеизма. Этот монопантеизм или монозефсизм отразился и в художественно-мифологическом мировоззрении как составной части античной парафилософии в древнегреческих трагедиях. У Эсхила в «Гелиадах» сказано – Зевс есть эфир, и небо – Зевс, и Зевс – земля, Зевс – все на свете. Естественно, предположить, что такой полизевсизм Эсхила – это результат влияния орфиков.